Саите никогда не приходилось видеть столь отталкивающие картины. Он с усилием сдержался, не выкрикнул, он прислужник лжи, не позволяй ему пачкать тебя своей грязью. Ментака кликнула служанок, и весь остаток утра они провели с Сое. Разговор свелся к банальностям. Девушки не могли следовать за его мыслью, и пророку приходилось упрощать речь. Но они вскоре устали и от этого, и принялись надоедать пророку трескотней: Даст ли мне богиня хорошего мужа, даст ли она мне красивые вещи? Сое обращался с ними с большим терпением и снисходительностью. Таита понял, что хотя они с Деметром узнали все необходимое, им придется и дальше неслышно сидеть за горемным окном. Если они вздумают уйти шум, может привлечь внимание пророка. Незадолго до полудня Соя завершил встречу долгой молитвой богини. Потом вновь благословил женщин и опять повернулся к Ментаке. «Хочешь ли ты, чтобы я вернулся позже, о великая?» «Мне нужно обдумать откровение богини. Пожалуйста, возвращайся завтра утром, и мы продолжим их обсуждение». Соя поклонился и вышел. Едва он ушел, Ментака отпустила служанок. «Таита, ты здесь?» «Да, о великая!» Она отвернула занавес и спросила. «Разве я не говорила тебе, какой он ученый и мудрый? Какие дивные вести приносит!» «Поистине дивные», — согласился Таита. «И как он прекрасен! Я верю ему всем сердцем!» Я знаю, что Его пророчество Божественная истина, что богиня откроется нам и излечит все наши горести. О, Таита, веришь ли ты, что Он говорит правду? Ты должен верить. Ментака была охвачена религиозным рвением, и Таита понимал, что любое предостережение произведет противоположное действие. Ему хотелось увезти Диметра туда, где они могли бы обсудить услышанное и решить, что делать. Но пришлось выслушать похвалы Соэ. Когда, наконец, поток превосходных степеней истощился, Таита мягко сказал Ментаке. Мы с диметром переволновались и устали. Я обещал встретиться с фараоном, как только он освободится от самых неотложных дел. Поэтому мне нужно вернуться в Фивы. Однако я снова приду сюда, как только смогу, и мы еще поговорим, моя царица. Она неохотно отпустила их. Едва они сели верхом и выехали на дорогу к реке, Таита и Мирен заняли свое обычное положение по обе стороны от Паланкина. Таита и Диметр перешли с египетского на Тенмос, чтобы охрана не понимала их. Мы узнали очень много важного об этом Сое. — начал Таита. — Главное, мы знаем, что он встречался с ведьмой, — воскликнул Диметр. Он слышал, как она говорит, и точно воспроизвел ее голос. — Ты знаешь, Тембр, ее голоса лучше меня. — Я не сомневаюсь, что ты прав, — согласился Таита. — Но мне кажется важным еще кое-что. египтянин. У него выговор верхнего царства. Этого я не заметил. Я слишком плохо владею вашим языком. Возможно, это и впрямь указывает на ее нынешнее убежище. Если предположить, что Сое приехал в Фивы не издалека, поиск следует начать в пределах двух царств и в землях, непосредственно примыкающих к ним. «А какие вулканы есть в этой области?» «В пределах самого Египта нет ни вулканов, ни больших озер. Нил впадает в Среднее море. На севере это самый ближний водоем. Этна — всего в десяти днях плавания. Ты по-прежнему уверен, что Эус там нет?» «Да», — кивнул Диметр. «Ладно. А что другой большой вулкан в той стороне? «Везувий! В землях по ту сторону пролива от Этны!» — полюбопытствовал Таита. Диметр с сомнением поджал нижнюю губу. «В той стороне следа тоже нет», — сказал он, наконец, убежденно. Вырвавшись из ее когтей, я много лет скрывался у жрецов храма, расположенного меньше, чем в тридцати лигах к северу от Везувия. Я уверен, что почувствовал бы ее присутствие, если бы она была так близко, или она учуяла бы меня. Нет, Таита, искать нужно в другом месте. Пока будем руководствоваться твоим чутьем, — сказал Таита. Нашу восточную границу омывает Красное море. Не знаю никаких вулканов в Аравии или в землях поблизости. А ты? Я там путешествовал, но не видел вулканов и не слышал о них. Я видел два вулкана в земле за Загребскими горами, но их окружают обширные плоскогории и горные хребты. Они не подходят под описание того, что мы ищем. «К югу и к западу от Египта лежат обширные земли», — сказал Диметр. «Но давай обдумаем другую возможность. Могут ли существовать в недрах Африки большое озеро или река и вулкан рядом с ними?» Я ни о чем таком не слыхал, но мало кто заходил южнее Эфиопии. «Я слышал, Таита, что во время исхода из Египта ты прошел с царицей Лостры на юг до самого Квебуи, место северного ветра, где Нил разделяется на два могучих потока». «Это правда. От Квебуи мы по левому притоку реки прошли в горы Эфиопии. Правый приток вытекает из бескрайнего болота, которое делает невозможным дальнейшее продвижение на юг. Ни одна живая душа не проходила туда этой дорогой. А если и проходила, то не вернулась, чтобы рассказать нам об этом. Говорят, у болота нет конца, и оно огромное и непроходимое тянется до края земли. Значит, рассуждать следует, опираясь на то, что знают жрецы из храма Хатор. Когда они соберут нам сведения, жрица велела мне вернуться через десять дней напомнил таита диметр откинул занавес паланкина и оглянулся на холмы.